Глава 17. Мал позволил мне отоспаться и караулил всю ночь. Утром он вручил мне кусочек вяленого мяса и просто сказал «выкладывай». Я не знала, с чего начать, потому сразу перешла к худшей части. Дарклинг собирается превратить тенистый каньон в свое оружие. Парень даже не моргнул. Как? Распространив его по всей Равке, Фьерде и другим странам, которые окажут сопротивление. Но он не сможет сделать это без моей помощи. Больше некому сдерживать Волькер. Как много тебе известно об Олене Морозова? Немного. Просто, что он очень ценен. Он окинул взглядом долину, и что он предназначен для тебя. Мы должны были найти стадо и поймать Оленя, но ни в коем случае не убивать его. Я кивнула и попыталась объяснить то немногое, что я знала о функциях усилителей, как Иван убил шербранского медведя, а Марии — северного тюленя. «Гриш должен сам добыть усилитель», — закончил я, — «та же ситуация с оленем. Но он никогда не предназначался мне». «Давай пройдемся», — неожиданно предложил Мал. «Можешь рассказать мне все остальное по дороге. Я хочу забраться повыше в горы». Он засунул плед в рюкзак и сделал все возможное, чтобы скрыть признаки нашего пребывания здесь. Затем повел меня по крутой скалистой тропе, его лук был привязан к рюкзаку, но ружье он держал в руках на изготовку. Мои ноги ныли при каждом шаге, но я покорно следовала за малым, пытаясь как можно подробнее изложить свою историю. Поведала ему все, что узнала от Багры — об истоках каньона, об ошейнике Дарклинга, который помог бы ему управлять моей силой, и, наконец, о корабле, ожидающем Воскерво. — Не стоило тебе слушать Багру, — сказал он, когда я закончил рассказ. — Как ты можешь так говорить? — воскликнула я. Мал внезапно повернулся, и я едва не врезалась в него. — Что, по-твоему, произойдет, если ты доберешься до каньона? Если сядешь на этот корабль? Думаешь, его сила распространяется лишь до берега истины моря? — Нет, но это всего-навсего вопрос времени, когда он найдет тебя. — и нацепит ошейник на шею. Он повернулся и зашагал по тропинке, оставляя меня в ступоре позади. Я заставила себя сдвинуться с места и спешно догнала друга. Ну, может, в плане Багры было много недочетов, но разве у нас были другие варианты? Я вспомнила ее крепкую хватку, страх во взволнованных глазах. Она никак не ожидала, что Дарклинг найдет стадо Морозова. В ночь зимнего бала она запаниковала, но все равно попыталась мне помочь. Будь она столь беспощадной, как ее сын, то обошлась бы без риска и перерезала бы мне глотку. И когда, наверное, нам всем было бы лучше, посетили меня мрачные мысли. Долгое время мы шли молча, поднимаясь все выше в горы. В некоторых местах тропа становилась такой узкой, что я распластывалась по скале, цепляясь за незаметные уступы и делала крошечные шажки, надеясь на благоволение святых. Около полудня мы спустились по первому склону и начали взбираться на второй. К несчастью, он оказался более крутым и высоким, чем предыдущий. Я смотрела на тропу прямо перед собой, переставляла ноги одну за другой и пыталась избавиться от ощущения безнадежности. Чем больше об этом думала, тем больше беспокоилась, что Мал прав. Меня преследовало чувство, что я обрекла нас обоих. Я нужна Дарклингу живой, но что он сделает с ним? Итак, сосредоточившись на своих страхах и своем будущем, я вдруг задумалась, на что мало пришлось пойти и от чего отказаться. Теперь ему никогда не вернуться в армию, к друзьям, к должности следопыта. Более того, его обвинят в дезертирстве, может быть, даже в измене, а наказание за это смерть. К вечеру мы забрались так высоко, что даже редкие чахлые деревья исчезли, а земля местами была покрыта зимней изморозью наш скромный ужин состоял из твердого сыра и тягучей вяленой говядины мал все еще считал что разводить костер небезопасно потому мы молча укутались в плед сгрудившись плотно причем к плечу я почти уснула когда мал внезапно произнес завтра я отведу нас на север мои глаза распахнулись на север в Цибею. ты хочешь отправиться за оленем я не верила своим ушам я знаю что смогу его найти Если Дарклинг еще не нашел? Нет, парень покачал головой. Он все еще на свободе, я чувствую. Это до ужаса напомнило мне слова Дарклинга, сказанные по пути в хижину Багры. Олень предназначен для тебя, Алина, я чувствую. А вдруг Дарклинг найдет нас первым? Ты не можешь провести остаток жизни в бегах, Алина. Ты сама сказала, что олень сделает тебя сильной. Хватит ли этой силы, чтобы побороть его? Возможно. Тогда мы просто обязаны это сделать. Если нас поймают, тебя убьют. Знаю. Ради святых, мол. зачем ты пошел за мной? О чем ты думал?» Он вздохнул и провел рукой по коротким волосам. Ни о чем не думал. «Мы были на полпути обратно в цебею когда пришел приказ вернуться и выследить тебя. Я это и сделал. Тяжелее всего было сбить остальных с твоего следа, особенно после того, как ты фактически объявила о своем присутствии в райовости». — И теперь ты дезертир? — Да. — Из-за меня? — Да. Мое горло жгло от сдерживаемых слез, но голос не дрожал. Я не хотела, чтобы так случилось. — Я не боюсь умереть, Алина, — сказал он суровым и уверенным голосом, показавшимся мне незнакомым. — Но мне хотелось бы дать нам шанс в этой борьбе. Мы должны найти оленя. Долгое время я обдумывала его слова и в конце концов согласилась. — Хорошо. В ответ мне донесся лишь храп. Мал уже заснул. Следующие пару дней мы двигались в быстром темпе, но моя гордость и, возможно, страх не позволяли просить Мало замедлить шаг. То и дело нам встречались козы, спускающиеся вниз по уступам, а одну ночь мы провели у завораживающе-синего горного озера, но это были редкие перерывы в монотонности мрачных скал и свинцового неба. Угрюмое молчание Мало тоже никак не помогало, Мне хотелось разузнать, как так вышло, что его наняли выслеживать оленя для Дарклинга, и какой была его жизнь последние пять месяцев. Но на все вопросы он отвечал неоднозначно и коротко, если вообще их не игнорировал. Когда я конец выбивалась из сил или чувствовала сильный голод, то обиженно смотрела ему в спину и размышляла, не дать ли ему хорошенький подзатыльник. Может, хоть так обращу на себя внимание. Но большую часть времени я просто беспокоилась. Беспокоилась, что Мал жалел о своем решении пойти за мной. Беспокоилась, что найти оленя на просторах цебея окажется невозможным. Больше всего меня волновало, что Дарклинг сделает с Малом, если нас поймают. Когда мы начали спускаться по северо-западному склону Петрозоя, я не могла нарадоваться, что наконец покидаю пустынные горы и их холодные ветра. Мое сердце ёкнуло, когда мы добрались до линии деревьев и зашли в приветливый лес. После нескольких дней ходьбы по твердым камням было приятно почувствовать мягкую подстилку из сосновых иголок под ногами, услышать шорох животных в подлеске и вдохнуть воздух, напитанный ароматом хвои. Мы сделали привал у бурлящего ручья, и когда Мал отправился за ветками для костра, мне хотелось запеть от радости. Я призвала крошечный, концентрированный луч света, чтобы разжечь огонь, но моего друга это не особо впечатлило. Он исчез за деревьями и вернулся с кроликом, которого мы освежевали и пожарили на ужин. С хмурым выражением Мал наблюдал, как я уплетаю свою порцию, а затем, так и не наевшись, вздыхаю, «Тебя было бы куда легче прокормить, не нагуляй ты аппетит во дворце!» Проворчал он, доедая остатки и вытягиваясь на спине, заложив руку под голову. Я промолчала. «Впервые с момента, как я покинула дворец, мне было тепло!» и ничто не могло испортить эту благодать, даже его храп. Нам необходимо было пополнить запасы, прежде чем мы направимся на север, в Цибею. Но у нас ушло полтора дня, чтобы найти охотничью тропу, которая привела к одной из деревень, расположенных на северо-западе от Петрозоя. Чем ближе мы были к цивилизации, тем больше нервничал Мал. То он надолго исчезал, обгоняя меня, чтобы исследовать территорию, то заставлял нас двигаться параллельно главному тракту. Где-то около полудня он вернулся, облаченный в уродский коричневый плащ и шапку из беличьего меха. — Где ты их взял? — спросила я. Он виновато потупил взгляд. Двери дома были не заперты. — Но я оставил пару монет. Должен признать, тут жутковато, все дома пусты. По дороге мне тоже никто не встретился. — Может, сегодня воскресенье? — Я потерял еще дням еще с тех пор, как покинула Малый дворец, и все пошли в церковь. Может, — согласился он. Но вид у него был обеспокоенный, когда он закапывал старый армейский китель и шляпу под деревом. До деревни оставалось меньше мили, когда мы расслышали бой барабанов. Звук ударов становился громче по мере нашего приближения к дороге. А вскоре до нас донеслись и другие — колокольчики и скрипки, аплодисменты и смех. Мал залез на дерево, чтобы лучше видеть происходящее и спустился уже менее озадаченный. Там повсюду люди. По дороге движется минимум сотня, и я разглядел двуколку. «Масленица!» — воскликнул я. На неделе перед весенним постом каждый дворянин должен был проехаться по своей территории в двуколке, груженной сладостями, сырами и сдобой. Процессия обычно растягивалась от деревенской церкви до самой княжеской усадьбы, где крестьянам и крепостным, позволялось бродить по залам, открытым для публики, и где их угощали блинами с чаем. Местные девушки надевали красные сарафаны и вплетали цветы в косы, чтобы отпраздновать наступление весны. Масленица была моим любимым праздником в детстве. В приюте отменяли половину уроков, чтобы мы могли прибрать дом и помочь с готовкой. Князь Керамзов всегда приурочивал свое возвращение из Осальты так, чтобы попасть на Масленицу. Мы все устраивались в его двуколке, а он останавливался на каждой ферме, чтобы выпить квас и раздать конфеты с блинами. Сидя рядом с князем и приветствуя селян, мы сами чувствовали себя дворянами. — Мал, давай сходим посмотрим, — нетерпеливо попросила я. Он нахмурился, и я знала, что осторожность в нем борется с одним из самых счастливых воспоминаний из Керамзина. Затем на его губах заиграла слабая улыбка. — Ладно, там достаточно людей, чтобы мы смогли затеряться. — Мы присоединились к толпе, текущей по дороге, проскальзывая между скрипачами-барабанщиками и девушками, сжимающими перевязанные яркими лентами ветки. Пока мы двигались по главной улице деревни, лавочники стояли в дверях своих магазинов и звенели колокольчиками, и хлопали в ладоши в такт музыкантам. Мал остановился, чтобы купить шкуры и пополнить наши запасы еды. Но, увидев, как он прячет кусок сыра в рюкзак, Я высунула язык, даже если я никогда больше не увижу сыр, меня все равно будет от него воротить. Не успел Мал меня остановить, как я кинулась в толпу, протискиваясь между людьми, следующими за двуколкой с краснощеким мужиком на козлах, который покачивался из стороны в сторону, сжимая бутылку кваса в потной ладошке, напивал и раздавал хлеб толпящимся вокруг повозки крестьянам. Я вытянула руку и схватила теплую поджаристую булочку — «Для тебя, красавица!» — прокричал мужчина, чуть не сверзившись вниз. От сладкой булочки пахло просто божественно, и я поблагорила доброго человека, а затем поспешила вернуться к Малу, оставшись довольна собой. Он схватил меня за руку и потянул в грязный проход между двумя домами. «Ты совсем с ума сошла?» «Никто меня не видел. Он принял меня за очередную крестьянку. Нельзя так рисковать. Так ты не хочешь булочку?» «Тут он замешкался. Такого я не говорил». Я собиралась угостить тебя. Ну, раз ты не хочешь, придется съесть все самой. Мал потянулся за булочкой, но я начала прыгать вправо и влево, чтобы он не достал. Я наблюдала его удивленное выражение, и мне это нравилось. Я уже не та по которой была раньше. Ах ты, соплячка!» — прорычал он, снова пытаясь отобрать еду. Может и так, зато у меня есть сладкая булочка. Не знаю, кто из нас услышал это первым, Но мы оба в раз застыли, внезапно обнаружив непрошенную компанию. Двое мужчин подкрались к нам из-за спины в пустой подворотне, не успел мало развернуться, как один из них приставил нож к его шее, а второй прикрыл мне рот грязной ладонью. «Заткнитесь, оба!» — прохрипел тот, что с ножом, или я перережу вам глотки. У него были сальные волосы и до комичного вытянутое лицо. Я покосилась на клинок у шеи мало и слабо кивнула. Второй мужчина крепко схватил меня за руку, но рот освободил. — Деньги, — сказал длиннолицый. — Вы грабите нас? — вспыхнула я. — Именно, — прошипел тот, что держал меня, встряхивая меня за плечи. Я ничего не могла с собой поделать. Меня охватило такое удивление и облегчение, что нас не поймали слуги Дарклинга, что у меня вырвался легкий смешок. Воры и Мал посмотрели на меня, как на сумасшедшую. — Какая-то она у тебя недалекая, — сказал один. — Да уж ответил Мал, пронзая меня взглядом, так и кричащим «Заткнись!» «Есть немного!» «Доставай монеты!» — повторил Длиннолицый. «Сейчас же!» Мал осторожно полез в пальто и передал ему мешочек с деньгами. Длиннолицый хмыкнул и нахмурился от его малого веса. «И это все?» «Что в рюкзаке?» «Ничего такого, только меха и еда. Покажи!» Мал Медленно снял рюкзак и открыл его, позволяя ворам осмотреть содержимое. Сверху лежал его ружье, завернутое в шерстяное одеяло. «Ага — Ага! — воскликнул длиннолицый. — Какое замечательное ружье! Не так ли, лев? Держащий меня мужчина крепко обхватил мое запястье, а второй рукой достал оружие. — Действительно замечательное! — прокрестил он. — А рюкзак похож на армейский. Мое сердце ухнуло в пятки. — Итак, что мы имеем? — спросил длиннолицый. — Риков. Рассказывал о пропавшем солдате из форпоста в черности. Поговаривают, что он отправился на юг и не вернулся. Похоже, мы поймали дезертира. Он окинул мало оценивающим взглядом, будто уже мечтал о награде за его голову. Знал бы он правду. Что скажешь, парень? Ты же не тот беглец, правда? Рюкзак моего брата. Непринужденно ответил он. Допустим, мы предложим капитану черности посмотреть и на него, и на тебя. Мал, пожал плечами, да пожалуйста. Я с радостью сообщу ему, что вы пытались нас ограбить. Приятелю Длиннолитцева, похоже, эта мысль не особо понравилась. Давай просто заберем деньги и уйдем. не протянул Длиннолитца и щурясь на мало. Либо он тот дезертир, либо украл рюкзак у какого-то недотепа. В любом случае, капитан хорошо заплатит за такие новости. А что с ней будем делать? Второй вор снова меня встряхнул. От нее тоже жди неприятностей, раз она путешествует с этим типом. Скорее всего, еще одна беглянка, а если нет, то просто развлечет нас. Ведь так, конфетка. Не прикасайся к ней, рявкнул Мал, делая шаг вперед. Длиннолицый с размаху ударил Мал рукоятью ножа по голове, тот споткнулся и припал на одно колено, а из виска пошла кровь. «Нет!» — вскрикнул я. Державший меня мужчина снова заткнул мне рот, но отпустил руку. Большего и не требовалось. Я крутанула запястьем, и между пальцами проскользнули зеркала... Длиннолицый же навис над малым с ножом в руке может капитан заплатит даже если он будет мертв а затем атаковал я повернула зеркало и выстрелила ярким лучом ему в глаза мужчина замешкался закрывая лицо руками мал воспользовался случаем он быстро встал схватил вора и швырнул его на стену тот отпустил меня чтобы взять ружье но я развернулась подняла зеркало и ослепила его какого проворчал он щурясь не успела напомниться как я врезала коленом ему между ног Он согнулся, а я взялась за его голову и хорошенько врезала коленом по лицу. Послышался отвратительный хруст, и я отступила назад, а мужчина рухнул на землю, хватаясь за нос, между его пальцев лилась кровь. «Есть!» — победно воскликнул я. «Жаль, Баткин этого не видел». «Пошли!» — отвлек меня Мал от ликования. Я обернулась и увидела, что длиннолицый валялся без сознания в грязи. Мал поднял рюкзак и побежал вглубь подворотни, подальше от шумного шествия, Второй вор стонал, но все еще держался за ружье. Я как следует пнула его в живот и кинулась за другом. Мы пробегали мимо пустых лавок и домов, снова по грязному главному тракту, а затем скрылись в лесу среди безопасных деревьев. Мал шагал в очень быстром темпе, ведя нас через небольшой ручей, а потом и через горный хребет. Казалось, мы прошли сотни миль. Лично я не считал, что воры были в состоянии преследовать нас, но у меня уже просто не хватало воздуха, чтобы спорить. Наконец Мал остановился, уперся руками в колени и попытался восстановить дыхание. Я упала земь с выпрыгивающим из груди сердцем и перевернулась на спину. Кровь гудела в ушах, но это не мешало мне наслаждаться дневным светом, просачивающимся сквозь верхушки деревьев. Достаточно отдохнув, чтобы начать разговор. Я поднялась на локти и спросила, «Ты в порядке?» Мал осторожно коснулся раны на голове. Она уже не кровоточила, но он все равно скривился. В норме. — Думаешь, они кому-нибудь расскажут о нас? — Естественно, попытаются заработать на информации. — Ради всех святых, — выругалась я. — Теперь ничего не поделаешь. Тут он, к моему удивлению, улыбнулся. — Где ты научилась, так драться? — Тренировки грешей, — театрально прошептала я. — На них учат древние техники ударов пах. — Главное, что сработало. Я захохотала. Баткин тоже так говорит. — Меньше показухи, больше боли, — сказала я, имитируя акцент наемника. — Умный мужик. Дарклинг не считает, что греши должны полагаться только на свою силу. Я тут же пожалела о сказанном. Улыбка мало исчезла. — Еще один умник. Сухо подметил он, глядя в лес, а через минуту продолжил. — Он узнает, что ты пошла непрямиком к каньону, и поймет, что мы охотимся на оленя. Парень устало сел рядом со мной. Его лицо было мрачным. В этой борьбе у нас было минимум преимуществ, и теперь мы лишились еще одного. Не стоило мне вести нас в город. Я толкнул его в плечо, но никто не мог предвидеть, что нас попытаются ограбить. Бывают же такие неудачники. Это было глупо и рискованно. Мне стоило быть осмотрительнее. Он поднял ветку с земли и со злостью метнул ее вдаль. Зато булочка все еще у меня. Попыталась я разрядить обстановку, достав из кармана сплющенный кусочек хлеба, завернутый в ткань. Ее слепили в форме птицы. Дань возвращению стай из теплых краев, но теперь она больше походила на скомканные носки. Мал опустил голову, прикрыв ее руками, и облокотился на колени. Его плечи задрожали, и на долю секунды я испугалась, что он плачет, но быстро поняла, что он тихо смеялся. Все его тело содрогалось, воздух выходил резкими толчками, из глаз покатились слезы, зато у нас есть булочка, выдохнул он. Я смотрела на него секунду, боясь, что он совсем слетел с катушек, а затем и сама залилась смехом, пришлось прикрыть рот, чтобы приглушить звук, от чего я только сильнее зашлась. Казалось, что все напряжение и страх последних дней нашли разрядку. Мал прижал палец к губам и преувеличенно цикнул, что вызвало у меня новую волну хохота. «По-моему, ты сломал этому парню нос», — фыркнул он. «Как грубо с моей стороны, вот негодяйка». — И не говори, — согласился он, не переставая смеяться. — А помнишь, как сын фермера сломал тебе нос в керамзине? — выдавила я между приступами смеха, — и ты решил никому не рассказывать, но заляпал кровью любимую скатерть Аныкуи. — Ты все выдумала. — Вовсе нет. — Еще как, да. Ты ломаешь людям носы и любишь врать. Мы смеялись, пока не появилась одышка, пока не заболели бока, пока не закружилась голова. Не помню, когда последний раз так веселился. Мы все-таки съели булочку. Она была посыпана сахарной пудрой и на вкус напоминала булочки из нашего детства. Когда закончили, Мал сказал «Очень вкусная булочка». И вновь мы разразились хохотом. В конце концов он вздохнул, встал и протянул мне руку. Мы шли до наступления сумерек, а затем сделали привал у руин какого-то дома. Учитывая наш недавний прокол, Мал запретил разводить костер, поэтому ужинать пришлось запасами, купленными в деревне. Пока мы жевали вяленое мясо и этот чёртов сыр, он расспрашивал меня об Аткине и других преподавателях в Малом дворце. Я не осознавала, как сильно мне хотелось поделиться с ним своими историями, пока не начала говорить. Его было не так легко рассмешить, как раньше. Но когда Мал все же смеялся, его мрачная маска куда-то улетучивалась и он снова становился тем другом, которого я знала. Это давало надежду, что еще не все потеряно. Когда пришло время отдыхать, Мал обошел нашу стоянку по периметру, убедившись, что все спокойно, а я убрала остатки еды. В рюкзаке стало значительно просторней после потери ружья и пледа. Спасибо и на том, что лук остался. Я положила Беличу шапку себе под голову и оставила Малу рюкзак в качестве подушки — Затем поплотнее обернулась в китель и накрылась новой шкурой. К моменту возвращения мало, я уже начала дремать, но все равно услышала, как он устроился рядом и прижался ко мне спиной. Погружаясь в сон, подумала, что до сих пор чувствую вкус сахарной булочки на языке и удовольствие от буйных взрывов веселья. Нас обокрали, чуть не убили. Нас преследовал самый могущественный человек в равке. Но мы снова вместе, и впервые за долгое время я засыпала с легкостью на сердце. В какой-то момент меня разбудил храп мало. Я пихнула его локтем в спину, он перекатился на бок, пробормотал что-то во сне и закинул на меня руку. Минутой позже храп возобновился, но на сей раз я парня не будила.